Глава сто шестая. Эрван пошел следом. Едва он зашел в вестибюль, телефон завибрировал снова. Фавини. «Я сейчас», — бросил он сестре, разворачиваясь. «Я нашел плага», — объявил коп. «Где он?» «На южном кладбище, бульвар Дьолюмьер в Рейне». Адрес прозвучал, как издевка. Он с облегчением окунулся в холод снаружи. Старый враг... Возрождает желание бороться. Объясни. Ему вспороли живот в октябре в центральной тюрьме Афканде Сюрсарт. Разборка между заключенными. Его посадили на предвариловку в Централ? Странновато, да. Я проверю, почему. Тело было отправлено в его родной город, где еще живут его родители. Виновного взяли? Некий Патрик Бен Абдала. Список судимостей длиной с мой член. Настоящий психопат, судя по его досье. Кстати, с тех пор он в спецбольнице. Нерасследование «Корабль безумцев» имеется в виду знаменитая картина Иеронима Босха «Корабль дураков», чье французское название картина хранится в музее Лувра «La Nef de Foix», переводится как «Корабль безумцев». Только не говори, что его отправили в Шарко. Наоборот, он оттуда прибыл. Сказал ведь, у и послужной список ого Когу-го ⁇ Убийство, изнасилование, истязания, инцест. Как обычно, эксперты не сошлись во мнениях, и некоторое время он провел в Шарко, а потом его окончательно засадили в Кундессурсарт. В каких годах его держали в Шарко? С 2005 по 2007. Значит, он знал, плага. Безусловно, можно предположить сведение счетов в память о добром старом времени. «Где он теперь?» «Сейчас гляну». Фавини часто подражал разным акцентам, и его фантазии иногда отличались не лучшим вкусом. Но сегодняшней ночью все годилось, лишь бы снять напряжение. Смерть Одри была трагедией, с которой невозможно свыкнуться. «Спецбольницы. Анри Колен. В Вильджуифе. Сектор 94-D-00. Блок интенсивной терапии. Сам понимаешь?» Эрван понимал». Одна из старейших спецбольниц Франции. Можно сказать, эталон в данной области. Сейчас уже заполночь. Он мог вернуться домой, поспать несколько часов и отправиться туда на завтрак. Предупреди их, что я буду к открытию. А в Лувсе не по-прежнему ничего? Левантена и его ребята прочесывают дом частым гребнем. Я говорил об вопросах и заграждениях. Ни черта, наш парень уже далеко. «Равно что дуть в жопу мертвецу». Эрван уже собрался отсоединиться, когда сардинка добавил. «Еще кое-что для тебя. Ты просил меня послушать, не треплется ли кто про секретное расследование?» Бред Гаэль, который раздулся до уровня информации, которую стоит проверить. «Ну и?» «Одному моему приятелю из наркополиции это имя знакомо». В 2006-м, когда он еще был в бригаде по борьбе с бандитизмом, его попросили позвонить нашему офицеру по связям в Грецию по поводу автомобильной аварии. Речь шла об Усыно. Кто его попросил? Его тогдашний начальник, Паскаль Виар. Плохая новость. Виар был полицейским блистательным, но амбициозным. Раньше работал в угрозыске и сделал себе карьеру, давя коллег, как окурки на тротуаре. Двойственный профиль. Делал вид, что он человек богемный, борец за экологию и вообще симпатяга, в то время как мозги у него были как закаленный клинок. А дальше... Это все. Приятель больше ничего не знает. Но если кто и перекрыл кислород информацией об Усено, то только Виар. Прошло уже немало лет с тех пор, как этот прыщ сменил набережную Орфевер на площадь Буво. Эрван не знал, какой пост тот занимает, но его прочили в наиболее вероятные преемники Марвана, чтобы руководить департаментом тайных операций, шантажа и манипуляций. «Найди мне его домашний адрес. Занесу ему круассан». Эрван нажал отбой, еще раз вдохнул холодный воздух за асфальтированного двора, куда постоянно въезжали кареты скорой помощи. Недосып начинал сказываться. Он дозрел до мощной простуды с такими перепадами. После африканского душного пекла Париж с его капелью и изморозью. Последний взгляд на мобильник перед тем, как пойти попрощаться с семейством. Пропущенный вызов. «Серил Левантен, черт, координатор службы криминалистического учета, которого он заметил, когда тот делал свою работу на Вилле в Луфсиене». «Его отпечатки повсюду», — заявил эксперт чуть ли не радостным тоном. «Чьи?» «А ты как думаешь?» тиери Фарабо, воскресшего Аки Лазарь!» Где-то в области солнечного сплетения возникла дергающая боль. По крайней мере, Левантен знал дело до последней запятой. «Не пари чушь». «Я и не парю. В сентябре я заполучил его пальчики». «Сопоставление с теми, что мы сняли сегодня вечером, не оставляет ни малейшего сомнения. А если у тебя оно еще есть, у меня куча образцов ДНК, которые все это подтвердят. Могу сказать, что твой колдун живей живого, что он прочел десятки книг из библиотеки в Лавсьене и что он хватает свой камамбер пальцами». Итак, полученная новость была вполне официальной. Убийца из Конго жив. Они капитально промахнулись в своем расследовании. Ни Крипо, ни кто-либо из четверки с пересаженной тканью не убивал сентябрьских жертв. Эрван попросил как можно быстрее составить подробный отчет. И «Еще», — продолжил эксперт, — «по поводу языка». «Что?» «Рано Одри». В качестве исключения Левантен перешел на уважительный тон. Картина торчащего под подбородком мудрее языка вспыхнула перед глазами Ирвана. Ты знал, что это классический прием изуродования в Колумбии. Они называют такой разрез корте де карбата на манер галстука. Ирван знал, но не увидел связи. Увечья не имело никакого отношения к Колумбии. Скорее уж оно было разновидностью африканских зверств, с которыми он уже сталкивался, или новым извращением человека гвоздя. У Фарабони хватило времени на полный ритуал. Он только постарался создать сходство между своей жертвой и Минконди Нижнего Конга. Большие темные глаза, маленький язык, высовывающийся из ухмыляющегося рта. Эрван пробормотал несколько слов и отсоединился, забыв сказать спасибо. Прислонившись к машине скорой, он попытался осмыслить первые очевидные выводы, вытекающие из этой невероятной новости. Подмена трупов «Шарко» в ночь 23 ноября 2009-го. Содержание в изоляции «Фарабо» до 2012-го. Бегство хищника 7 сентября 2012-го в Ланды и убийство Виссы Савири. Безумец продолжал скрываться и нашел приют у Изабель Барер. Боль от солнечного сплетения поднялась к горлу. Как они могли до такой степени промахнуться? Глобальная судебная ошибка. Та, которой любой полицейский, достойный этого имени, опасается на протяжении всей своей карьеры. Они травили, подозревали и убили не то чтобы совсем невиновных, но уж точно не настоящего убийцу. Он снова с головокружительной ясностью увидел лицо Лассея, директора института Шарко. Так или иначе, но он был в центре всей истории. Он либо закрыл глаза на фальшивую смерть Фарабо, либо сам ее организовал. Он прятал Нганга на протяжении всех этих лет. Зачем ему понадобились такие манипуляции? Почему спустя три года он его выпустил? Или же Фарабо просто сбежал? Поддерживали ли Лоссей и Баррер между собой связь? Нужно лететь завтра же утром, прижать психиатра, допросить его гестаповскими методами и добиться правды. На этот раз Эрван привезет собственный фетиш тело отца, одним ударом двух зайцев. Он вытащит всю историю из 60-летнего плейбоя и похоронит Григоара с видом на море. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что в руке подрагивает мобильник. Особый звоночек, СМС от члена группы. Домашний адрес Паскаля Виара в 12 округе. Главный прыщ жил рядом с себе подобными, недалеко от рынка «Алигр». Он решил не подниматься снова в палату матери и почти бегом направился к машине. Уже и речи нет, чтобы дожидаться утра и только тогда отправляться с визитом к этой скотине. Ни тебе круассанов, ни урочного времени. Придется действовать в духе Марвана с горстью щебня вместо вазелина. Рван? Он обернулся и обнаружил Софию, укутанную в черное пальто, которое казалось квинтэссенцией многих веков элегантности. Очевидно, графиня возвращалась с ужина и решила еще раз заехать навестить Мэгги. Ее удлиненные глаза странно блестели при свете фонарей. Она или слишком много выпила, или плакала, или была в ярости. Скорее всего, и то, и другое и третье. «Сколько нужно смертей?» «Чтобы ты решил мне позвонить?» — спросила она, поднимая воротник.